Возвышенное управление этического надзора, пятый день двенадцатого месяца, вторница, утро. Главный цензор Александрийского улуса, великий муж, блюдущий добродетельность управления, мудрый и бдительный попечитель морального облика всех славянских и всех сопредельных оном земель Ордуси, Мокий Нилович Рабинович, крепко, обстоятельно пожал Богдану руку и указал на кресло для посетителей. — Ну, с возвращением, — сказал он, и сам уселся на свое начальническое место, прямо под висящим на стене портретом Конфуция. С удовольствием внимательно оглядел Богдана Сызнова. — На пользу тебе пошло богомолье, Богдан Рухович. Похудел, подтянулся, заматерел. Чуть слышно гудела, да изредка пощелкивала под потолком немолодая газосветная лампа. За окошком, полускрытым тяжелыми шторами, уже погасли фонари. Теперь там безрадостно вытаивали из серой мглы призраки заваленных снегом деревьев и домов. Мало-помалу наливались объемом и плотью. — С возвращением, — повторил великий муж, — еще раз прими мои искренние поздравления. Дочка, красавица, как увидел ее на воздухолетном вокзале, самлел, честное слово, самлел. А ты каков теперь? Обрел равновесие душевное? Богдан задумался, как ответить, но Раби Нилыч, истолковав его молчание по-своему, замахал на заместителя обеими просторными, как лопухи, ладонями. «Впрочем, что это я? Разве такие вопросы задают?» «Да нет, задают, конечно», — сказал Богдан, — «только вот ответить непросто». «В чем-то обрел». «Барух Хашем!» — кивнул Раби Нилыч. «Готов приступить к работе?» «Всегда готов», — ответил Богдан и улыбнулся. Моки Нилович удовлетворенно хмыкнул в ответ. «А вы-то как?» – не утерпел Богдан. «Ваш-то как здоровье?» Кустистые, черные, с проседью брови великого мужа, парой могучих улиток сползлись на переносе. «В таких случаях принято отвечать, не дождетесь», – проговорил он мрачновато. Помедлил. «Да нет, я понимаю, что ты имеешь в виду. Дозу я получил неполную, один раз только успели поставить пиявец». Потом-то выслань джунам лоба, слава богу, повязали аспидов. И все равно проверяли меня и так, и этак. Да и не только меня, как ты можешь догадаться. Вывод такой, кто был опиявлен избранно на предмет симпатии к челобитной той окаянной, те, вне размышлений, хороша она или плоха, остались людьми вполне нормальными. Здесь речь идет о событиях и последствиях событий, описанных в деле о полку Игреве. А поскольку вопрос о челобитной снят, угрозы нет. Хотя, конечно, так или иначе, скоро на отдых пора. От греха подальше. Ну, разговор-то о том, что пора ему, старику, на отдых, Моки Нилович заводил с Богданом не в первый раз. Хорош старик, да на таких стариках поднебесное держится. Знаешь, понизив голос, доверительно сообщил великий муж Богдану. Успокаивали меня наши ученые не раз и не два, а все ж таки. Хожу и словно мину замедленную в себя ощущаю. «Взорвется когда-нибудь? Или дохожу свой век невозбранно? Сам себе господин?» «Боязно. Умом понимаю, что ученым надо верить, а сам подчас все-таки дергаюсь». Он вздохнул. «Как вы тогда с другом твоим так споренько все это раскрутить ухитрились, да так бережно? Сколько б людей еще так вот мучились теперь, если бы не вы?» Он на миг сокрушенно поджал губы. А все ж таки, нескольких заклятых на полное подчинение мы упустили, до сих пор найти не можем». «Неужто? А ты не ведаешь? Ну да, ты на островах сидел». «На полное подчинение-то заклятым, им куда хуже нас, тех, кого только на наговаривали. Вот они и разбежались кто куда. То ли последние повеления Игоря князя своего выполняют, то ли что. Троих так и не нашли по сию пору, может, сгинули где, а может...» Не равен час, кто-то случайно слово «власть при них» скажет. «Да нет, мой Кенилович, там ни слово, там целая фраза Козюлькиным состроена была, нарочито бессмысленная, так, чтобы он и случайности сугубо исключить и только за собою закрепить заклятых и возможность им приказывать. Мне что вы сами не помните». Мой Кенилович мрачно втянул в воздух волосатыми ноздрями. «Откуда мне помнить?» Пожевал губами и тихо проговорил. «Вот ты ее мне сообщил». «Нет». «А чего ж так?» Богдан пожал плечами. «Да случая не было». Рослые брови Моки и Ниловича снова сползлись. «Может и так, но никому тогда, получается, сей случай не выпал. Я так понимаю, что побоялись и по сей час побаиваются ее при мне произносить. Вдруг как-то сработает. Береженого, знаешь ли, Бог бережет». Богдан вздохнул. В словах великого мужа был определенный смысл. Может, и впрямь лучше не дразнить судьбу? Хоть научились заклятых на подчинение и запиявленного состояния выводить. Вот и бак мне Давича сказывал, что соседы его уж на что тот здравомыслие потерял, за истекшие месяцы совершенно образумили, обрадовавшись поводу сменить тему, подхватил Богдан. Да, кого удалось вовремя в лечебницу управления доставить, те возвращены к полноценной жизни, кивнул Раби. А все-таки долго еще от собственной тени шарахаться будем? Потому как, во-первых, не всех нашли, а во-вторых, сложное это дело. Курить-то я так и не начал с той поры. Стало быть, какое-то воздействие сохраняется. Поверишь ли, даже запаха табачного до сих пор не переношу. И вот кстати. Богдан не раз слыхивал подобные кстати, а потому вмиг догадался, что многоопытный Дафу, великий муж, так спокон веку называлась в Китае должность начальника цензората, не случайно уделил столько внимания этой теме. Не стал бы он углубляться в воспоминания и излишний разговор о собственных подноготных немощах присек, ежели бы не имел неких сугубо деловых оснований. «Твой первый рабочий день нынче», — сказал Моки Нилович, «после отпуска-то. Вот и входи в дела помаленьку. Хочу тебе поручить одну жмеринку, безобидную, но странную какую-то, нелепую». Богдан подобрался. «Слушаю, Мокий Нилович», — сказал он. «Долго языком молоть не стану». Не зачем это, да и не в характере. Материалы посмотришь у себя, не так их много. И поручаю я тебе, это скорее для разгона после долгого простоя. Это не осланив какой-нибудь. Тут все люди утонченные, трепетные и ни к каким активным действиям не склонные. Или не способные иконам по роду основных занятий своих. И ты, человек душевный, тебе с этой публикой как раз будет с руки разбираться. Безопасно, спокойно, но... Да не томите, Рабинилыч. Не выдержал Богдан. «Газет ты там на Соловках, естественно, не читывал, в сеть не хаживал, телевизор не сматривал», в том начальнику добавил Богдан. «Не так давно, в седмицу назад, буквально в один день вышли два романа литературных, оба на одну тему, про Крикутнова и его отказ от исследований, из-за коего мы в столь беспомощном положении летом-то предрозовыми пиявицами очутились». «Так уж и про Крикутнова», Ну, произведение то художественное, там фамилии все заменены, но понять можно. И самое смешное, что по фактам и сюжету все один к одному, только продолжение, выдуманное в одном произведении, будто крикутной герой, прям святой разведчик, а в другом, будто он чуть ли не изменник государственный. «Пресвятая Богородица». И теперь писатели, авторы всех произведений, друг дружки в ворота халатов цепляются и обвиняют один другого в так называемом плагиате. Надо разобраться, Богдан. Тонк так, уважительно, как ты умеешь». «Понятно», – с ощутимой таликой уныния протянул Богдан. «Однако тут еще одна заковыка», – Помощившись, проговорил Рабинилыч. Нилыч. «Писали-то они, факты не с кустов собирая. Седницы через две-три после того, как отъехал ты поститься», В некоторых средствах всенародного оповещения крохи сведений о деле Игоревичей проскользнули. Конкретно ничего и поводу начинать разбирательство о разглашении секретов не возникло ни малейшего. Но само по себе непонятно. Где-то утечка все-таки произошла. И тут, разбираясь с плагиатом, не худо бы заодно принюхаться, откуда вообще звон пошел. И что характерно, Богдан, оба писателя знают, похоже, больше, чем в печати было. Оба. То есть они все это так подают, что, мол, тут творческий их домысел. Но домысел-то у обоих одинаковый, и они сызново ругаться начинают. Ты у меня украл, нет, ты у меня украл. А сам-то домысел в точку попадает. У обоих равно. Понимаешь? Понимаю. После некоторой заминки проговорил Богдан куда более заинтересованно. Пальцем поправил очки. Еще как понимаю. И что ты понимаешь? Тоже помедлив, негромко спросил Раби Нилыч. Не исключено, что кто-то из опиявленных на полное подчинение из тех, что в розыске до сих пор, мог кому-то постороннему случайно во власть попасть. И в полном-то подчинении ничего скрыть был не в силах. Рассказал всю свою судьбу, а там пошло-поехало. Стало быть, проследив цепочку, мы на несчастных, кое все еще без лекарской помощи маются, выйдем наконец. «Правильно мыслишь, Богдан», — кивнул великий муж. «Но больше тебе ничего не приходит в голову». Богдан покусал губу, а потом упавшим голосом ответил. «Приходит». «Вот то-то!» — глухо проговорил Моки Нилович.